«Они вновь разбились на мелкие племена, враждующие между собой, и останутся такими на многие поколения. Если галы взбунтуются, я очень быстро узнаю об этом. Им известно, к чему это приведет». Октавиан с сомнением смотрел на Марка Антония, гадая, не приукрашивает ли тот факты. Чего преемник Цезаря хотел меньше всего, так это войны на два фронта. Бывший консул шел на отчаянный риск, выводя все войска из Галлии, чтобы сделать более весомой свою ставку. И лишь после долгой напряженной паузы Антоний и Липит не сводили с него глаз. Гай-Октавиан кивнул. «Очень хорошо. Я вижу, вы уже подумали о том, как может действовать триумвират. Поделитесь со мной вашими мыслями, а я прикину, что лучше для Рима». Три дня переговоров совершенно вымотали Марка-Антония, а Октавиан выглядел таким же свежим, как в тот час, когда впервые сел за стол.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 урчащим монстром, который сотрясал землю и убивал рыб, всплывающих на поверхность уже практически готовыми к употреблению в пищу. По ночам вершина вулкана иной раз светилась, выбрасывая кипящую каменную массу. Этот ландшафт, как никто другой, соответствовал переполняющей секстой ярости, и молодого человека радовало наличие власти и силы для того, чтобы диктовать свою волю».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 и секст собирался найти достойного мужа, богатого сенатора или претора. Он увидел, как лавиня смотрит на морских птиц и улыбнулся, охваченный нежностью. Галеры вышли из бухты на половинной скорости. Рабы-гребцы только разогревались перед тем, как выплыть из тени на солнце. Сексту понравилось, что галеры без всяких на то приказов выстроились таким образом, что образовали наконечник стрелы. Острием, естественно, была его галера —